Глава 14. Алиса не знала домашний адрес Мигеля, но для Анны и Грея эта проблема не составила. А они все-таки удалось уговорить Макса на сотрудничество. Причастность аптеки, в которой работала Алиса, стала убедительным аргументом для сыщика. Макс подумал, не потому ли ищут Алису, но потом все-таки отмел эту идею. Лорду Олафу нужно то, что спрятано в девушке. А вот как получилось, что она работает в аптеке, продающей лекарства для недооборотней, Анна попыталась расспросить Алису о том, как она устроилась на работу, но по всему выходило, что это была чистая случайность. Макс покачал головой, когда случаются такие совпадения, стоит заподозрить в причастности к этому мир богов. Именно боги проворачивают такие фокусы, скрепляя плоские и кружевной миры. А вот для чего, только время покажет. Хозяин времени уже обо всем знает, ему одному под силу разгадать ребусы богов. Ведь именно время наиболее приближено по силе к божественной магии. К Мигелю, хозяину аптеки, решили ехать на двух машинах. По дороге Макс сначала молчал, а потом сказал, «Пусть полиция делает свою работу, Алиса, мы подождем в машине». Ну, сказать по правде, мне бы не хотелось, чтобы Мигель узнал, что это я его выдала. Алиса чувствовала себя виноватой за то, что охотно рассказала Анне про лекарства, которые они продают в мешочках. «Ты сделала то, что было необходимо, учитывая то, что твоему хозяину угрожали. Думаю, он сам будет заинтересован все рассказать». «Ему ведь ничего не будет». «Ну, недооборотни или полуоборотни, как их правильнее и вежливее называть, вне закона, знаешь ли. Так что Мигель может и попасть к инквизиторам за это. Но если это не относится к делу, мое чутье подсказывает, что Анна его не выдаст». Макс сказал это и сам удивился. Вот как? Значит, в глубине души он продолжает Анне доверять? Или это была оговорка из прошлой жизни, когда они работали вместе? Неужели он так быстро забыл, какая Анна подлая? Ну, впрочем, Алисе ведь так спокойнее будет. «Инквизитором?» Алиса перевела на Макса широко раскрытые глаза. «О чем это ты, Макс?» Макс вздохнул. Как же ему нравилось открывать для Алисы новое. Вот только жаль. Это были не совсем приятные вещи. Это возвращает нас к разговору за кофе, про то, как устроен кружевной мир. Нами правят короли, которым подчиняются стихии. За счет их силы питается кружевной мир. Поэтому мы все живем в этом измерении благодаря им. Они помогают сохранять границу между плоским миром и нами – Здесь, в Испании, вот уже больше десяти столетий правят маги огня. До них были маги воздуха. Магов огня отличает вспыльчивость, жестокость, даже легкое безумие. Наш нынешний король Игнис Ватра превзошел своего отца и деда по жестокости. В году ему часто устраивают публичные казни, с которых зрители уходят залитыми кровью, а вопли умирающих еще долго звучат в их ушах. Король наслаждается таким зрелищем, а остальные живут в страхе, что однажды окажутся на эшафоте. Монарх очень любит устраивать гладиаторские бои, тоже очень жестокие и кровавые, и воины. А его сын, Люми Ватра, любил принимать ванны из крови убитых им врагов. «Любил?» Да, вот уже много лет, как Люмиватра пропал. Последний раз его видели во Франции, где он уничтожил последнее семейство древних колдунов. Видишь ли, мы владеем магией, а колдуны и ведьмы, которые являются обычными людьми из плоского мира, владеют силой. Благодаря ей они могут переходить в кружевной мир так же, как мы в плоский». В давние времена сила некоторых колдунов и ведьм доходила до такого уровня, что могла соперничать с магией королей с кружевного мира. Но благодаря карательным походам Игниса и Люмы, а также работе инквизиторов, эта сила теперь уничтожена. Но инквизиторы продолжают работу. Ведь они выискивают не только ведьм, но и недовольных властью магов и существ. А проще говоря, они ищут жертв для очередной королевской публичной казни. А еще наследники у трона есть? «Нет, и поэтому Игнесватра одержим поисками сына. Он уверен, что тот жив, Ну а принц уже много лет ничего не слышно. А он был таким палачом, что, поверь мне, мы бы уже знали, что он жив». «Тогда почему король верит, что сын не умер?» «Я не знаю. Может, это от отчаяние, Ведь должно же быть в нем хоть что-то человеческое. А может, благодаря мистическим устройствам или астрологическим вычислениям. В любом случае, никто не защищен от расправы или внезапного гнева короля. Даже лорды. А это кто?» Министры короля – максимально приближенные к нему маги, но, поверь мне, даже они просыпаются время от времени в холодном поту, потому что думают, что за ними пришла инквизиция. Алиса передернула плечами. Новый мир казался все мрачнее и мрачнее. Она хотела сказать, что совсем не так представляла волшебные миры. Но Макс вдруг резко повернулся к ней, щелкнул замком пояса безопасности, освобождая Алису, и срывающимся от тревоги голосом выпалил «Лезь вниз, быстро!». Алиса вслепую доверилась ему, забилась вниз, сверху Макс бросил свою куртку, которую торопливо снял с себя. «Держись, Алиса, снова пауки, мать их!». И Алиса даже зажмурилась и задержала дыхание. «Постарайся не бояться, эти твари очень чувствительны». А вот это было сложно. Алиса постаралась дышать животом и ни о чем не думать. Где-то в ней должна быть точка спокойствия, где нет мыслей, чувств, страхов. Пусть даже это песчинка, искорка, но должна же быть. Алиса постаралась сделать все сознание белым, чтобы перед глазами не проносились образы возможного дальнейшего развития событий. Просто ни о чем не думать. Только сердце колотилось так сильно, что отвлекало. Днем их нет, так как темнеет, начинают ползать твари. Бормотание Макса отвлекало, но Алиса старалась сделать голову пустой. И вдруг яркая вспышка перед глазами заставила ее вздрогнуть. Такое уже было с Рэем на террасе, но в этот раз Алиса почувствовала чье-то присутствие. Яркий свет разливался за закрытыми веками. От него было немного больно глазам, но в остальном спокойно. Алиса попыталась мысленно дотянуться до источника света. Он стал расширяться, расти, и вдруг... Она увидела белый потолок и круглую лампу с желтым блином, прилепленную к потолку. На ней были черные точки сгоревших насекомых. Все было таким резким, что Алисе потребовалось время, чтобы настроить четкость взгляда. И вдруг какая-то тень заслонила желтое солнце лампы. Алиса моргнула, зрение перестроилось на более близкий объект – Это было лицо человека в черном капюшоне. Он так низко склонился над Алисой, что из-за ворота выскользнуло что-то блестящее. Алисе снова потребовалось усилие, чтобы сфокусировать зрение на этом маленьком предмете. И она узнала его. Это был кулон хозяина времени. Камушек на стрелке блестел, пока кулон раскачивался. Но лицо было не Рэя, другое, более грубое, со странным вытянутым подбородком, зловещее. Черты были ей незнакомы. Мужчина что-то сказал. Но тут свет вспыхнул ярче, ослепляя Алису, и стало так больно, что она закричала «Ты что творишь, мать твою?». Макс ударил по газу, сорвал машину с места и погнал по улице. Паук уже прошел мимо них, когда Алиса вдруг заорала так, будто ее режут. И продолжала орать, постепенно переходя на поскуливание. Макс гнал, успевая только следить за поворотами и уклоняться от столкновений. Оба города, кружевной и плоский, стали небезопасными для них. Пауки мелькали, он объезжал их, грузовики и автобусы и лихорадочно соображал, где они могут укрыться. Потерпи, Алиса. К Рэю ехать нельзя, нужно было где-то бросить машину и тут же скрыться с поверхности. И Макс знал, где это можно сделать. Макс. Вдруг раздался голос Басилуна. От неожиданности Макс чуть не потерял управление. Направо. Макс вывернул руль и смог проскочить в узкую улочку. Теперь на следующем налево. Сыщик послушно повернул. Машину чуть заносило. Они стали подниматься вверх по улочке в гору. «Сейчас направо. Бросаешь машину в проулке, там ее сразу не обнаружат». Макс въехал подарку, остановился. Выбежал из машины и, открыв пассажирскую дверцу, вытащил Алису. В сумерках он не совсем понял, что с ней. Лицо было испачкано чем-то темным. Девушка была без сознания, только стонала. Времени разбираться не было. Макс подхватил ее на руки и побежал. Басилун указывал дорогу, но Макс и сам знал, куда идет». Они пробежали мимо одноэтажных домиков и стали подниматься на гору. Здесь ухал филин, и было темно, а внизу переливалось огнями Барселона. Макс прекрасно знал это место. Туроде Ларувира – холм, с которого видно Барселону вокруг. Он расположен в городе, и в 20 веке, во время Гражданской войны, здесь был устроен бункер и установлены орудия для защиты города от авианалета. После войны пушки демонтировали, а в бункере поселились бедняки. А после них, вскрытых ад в скрытых теперь от взглядов более глубоких катакомбах, остались жить черные оборотни. Это было единственное место в городе, где они могли скрыться, но пустят ли их? Взбираясь на холм, Макс совсем не смотрел на прекрасно освещенный город у его ног. Взгляд сыщика был устремлен за золотым драконом, который уже мелькал среди полуразрушенных построек. Где здесь вход, Макс знал прекрасно: возле граффити, улыбающегося волка в углу одного из закутков, Он произнес заклинание, и пол под ними стал раскладываться в лестницу, ведущую вниз. Басилон пошел первым, освещая золотым свечением путь магу. Макс с облегчением услышал, как сдвигается над ними люк, они в безопасности. Относительной безопасности понял он, когда внизу вдруг все запылало светом сотен факелов, освещая широкую залу, в которой их ждали. Замедлив бег по лестнице, Макс спокойно сошел вниз, стараясь выровнять дыхание. Навстречу ему вышел красивый мужчина с длинными белыми волосами. Его обнаженное до пояса атлетическое тело мягко мерцало при колеблющемся свете огня. Макс знал его. «Эй, Роган, приветствую тебя и твою стаю!» Поклонился бы, как того требует приличия, но сам видишь, он бросил взгляд на Алису. Беловолосый молча и с презрением смотрел на него. Макс вздохнул. Эйр Роган никогда не отличался разговорчивостью. «Мне нужна помощь, укрытие, на время». И поскольку никто из стаи Эйра не показывал клыков, Макс добавил «Очень прошу». Эйр Раган выдержал долгую паузу. Макс не торопился, Они уже в безопасности от инквизиторов. Догадаться, что Мак добровольно сунется в логово черных оборотней, им было не под силу. Никто в здравом уме на такое не пошел бы, но Макс знал, что хоть рискует, шансы выжить здесь выше, чем снаружи. Не кстати вспомнилось, что на небе уже почти полная луна. Время когда оборотни особенно агрессивны, а зноб пробежал по спине. И вот теперь Макс засомневался, правильно ли он поступил. Но было уже поздно. Эйр Роган чуть приподнял губы, показал ему кулаки, но не зарычал. «Что у тебя?» Наконец раздался его раскатистый голос. «Нам нужно временное укрытие от полиции, мне и девушке». «Она человек?» Принюхался Эйр Роган. «Да». Эйр Роган махнул рукой одному из подчиненных. Тот подошел к ним с факелом в руке. Макс откинул свою куртку, чтобы показать ему Алису, но, увидев дорожки крови, идущие у нее из глаз, оторопел. Главарь оборотней грубо схватил Алису за лицо, наклонил в одну сторону, потом в другую, что-то гулко прорычал, чуть обернувшись к остальным. Из толпы отделился один оборотень и скрылся в переходах к «У тебя шесть часов, Мак. Потом мы вас выставим». Макс кивнул. «Шести часов достаточно, чтобы погоня улеглась, и за ними приехали Анна или Рэй». Главарь оборотней повернулся к нему спиной и пошел вперед по коридорам бункера. Макс последовал за ним. Алиса стонала чуть слышно, а сыщик гадал, что с ней такое. За ними двинулись остальные оборотни. Макс чувствовал опасность, исходившую от них. Но пока Эйр Роган благосклонен, можно было не бояться за свою жизнь. Против вожака никто не осмелится выступить. По коридору они прошли в маленькую комнатку с опрятным тюфиком на полу. Оборотень жестом приказал Максу положить туда Алису и встал над ней, как изваяние. Остальные оборотни столпились в коридоре. Макс понял, что все чего-то ждут, поэтому сохранял спокойствие и молчал. Но кровавые потеки на лице Алисы не выходили у него из головы. Неужели она ослепла? Наконец, толпа оборотней пришла в движение, и в помещение вошла старая, облезлая волчица. Посмотрев на Алису, животное принюхалось, а потом стало слизывать кровь с ее лица. Макс стоял, задержав дыхание. Как бы волчица не вцепилась девушке в лицо, но та спокойно лизала щетки и веки Алисы, чуть прикрыв глаза. Эйр Роган вдруг присел на корточки в изголовье и что-то прорычал. Волчица оскалилась в ответ и облизала свой нос. Эйр дернул подбородком, словно был недоволен ответом волчицы, но вынужден был прислушаться к ней и встал. «Можете оставаться до утра?» – тихо прорычал он Максу. Ирраган вышел, оборотни в коридоре расселись по своим делам, только волчица продолжала лизать окровавленное лицо Алисы, постепенно возвращая девушке нормальный вид. Теперь казалось, что она просто беспокойно спит, чуть постановая. Макс неуверенно достал телефон из кармана. Сеть ловила, но слабо. От Анны было шесть вызовов. Он не хотя набрал ее номер, поглядывая время от времени на волчицу, Анна ответила тут же. «Куда вы исчезли? В городе черт знает что творится. Пауки на каждом перекрестке. Агенты полиции прочесывают город. Тебя объявили в розыск». В ее голосе прорывалось беспокойство. Для Макса это оказалось неожиданно приятно. «Мы в надежном месте. Позвони Раю. Скажи, все в порядке. До утра мы укрыты. Потом я позвоню и сообщу местонахождение». «Погоди, Макс!» Но Мак уже отключился. Он был уверен, что вил-виллы, магические птицы на службе полиции, похожие на аистов, уже прозванивают лапками тысячи сигналов связи, выискивая любой сигнал, который может вывести на Макса. Однако сыщик уже давно использовал специальные программы, шифрующие звонки, вот только долго с ними говорить было нельзя. Но он сделал главное, дал понять, что они в надежном месте. Остальное потом. Сив у стены он завороженно смотрел, как очищается от крови лицо Алисы, но в сознание она не приходила. Макс почти не удивился, когда волчица превратилась в дряхлую женщину по знаку, которой им принесли одеяло, теплый наваристый бульон и ломоть хлеба. Макс выпил, поблагодарил и спросил старуху, она поправится? Та посмотрела на него своими почти прозрачными от старости глазами и покачала седой головой. «Это как сказать, Мак, как сказать». А потом вышла, устала, шаркая ногами, что-то ворча себе под нос. А задаченный Макс лег рядом с Алисой. Накрыв ее и себя одним одеялом, он вдруг обнял девушку за талию и уснул, крепко прижав ее к себе. Рейс с удовольствием готовил ужин, включив джаз на кухне. В мыслях поначалу то и дело проскакивало желание позвонить Анне и спросить, как Алиса, но он удержался. Она под защитой, это главное. Однако, внезапно, когда ему удалось полностью сосредоточиться на готовке, Анна позвонила ему сама и спросила, может ли приехать. Тревога ударила Рею в ноздри запахом кари, лимона и меда, в котором он обжаривал курицу. Понимая, что у Анны должно быть есть основание так коротко и скрытно говорить, он ответил «Приезжай, я как раз готовлю ужин». Повесив трубку, хозяин времени прислушался к себе, но никаких сигналов от Алисы не почувствовал. «Возможно, Алиса у Анны дома, а агент Грей хочет поговорить на другую тему?» Воодушевившись, он приготовил еще и овощей. Рэйу нравилась его уютная и одинокая жизнь, магия времени и Барселона. Он ни за что бы не променял ее на что-то иное. Хозяин времени получил удовольствие от готовки, джаза, всего не связанного с миром магии. Когда она позвонила в дверь, он взъерошил свои золотистые волосы, улыбнулся и пошел открывать. Но, увидев напряженное лицо агента, Грей нахмурился. «За мной слежки не было?» «Проверяла пару раз», — сказала Анна, проходя в квартиру. «Что с Алисой?» — сразу спросил Рэй. «Я не знаю. Макс увез ее. Позвонил, сказал, что до утра они в безопасности. Весь город стоит на ушах. Что-то случилось, пока я вела допрос аптекаря. Кстати, я приехала, поэтому тебе нужно все знать». «Сначала поужинаем», – решил Рэй. Анна выглядела уставшей, измученной, и голодной. Хозяин времени прервал ее сбивчивые оправдания и попытки рассказать все до еды и заставил поужинать спокойно. Даже налил ей вина, чтобы она немного расслабилась. он не очень любят алкоголь, но Анна возражать не стала. После ужина она вдруг выложила Рэю все. И историю с Санти, и ход расследования, и то, как прошел допрос хозяина аптеки. Рэй тяжело вздохнул. И снова Алиса как-то близко подошла к расследованию. Совпадение или нет? Ему чертовски не хотелось вмешивать во все это Алису. Ей и так тяжело. Может и совпадение. Четыре аптеки. Хозяин Мак, он сам сказал, что Алиса и Герман – второй фармацевт из плоского мира и ничего не знают. Ну и не повезло девочке, но теперь Макса тоже разыскивают. В его машине обнаружены следы Алисы. Она помялась, но потом неохотно добавил. Кровь. Немного. Похоже, она легко ранена. Подробностей я не знаю. Мне уже звонил шеф, спрашивал, знаю ли я, где может укрыться Макс. Да, даже если бы знала. Лорд Олаф явно хотел найти Алису без шумихи, но теперь к делу может подключиться Инквизиция. Похоже, Макса разыскивают в связи с убийствами. Имя Алисы вообще никак не произносится, она идет как «жертва». Рэй был в курсе, что Максу заплатили за поиски Алисы, но говорить об этом Ани не стал. Расследование и так усложнило их отношения, а такой факт добавит тайне подозрительности. Тем лучше, это дает нам время, но Макса и Алису теперь нужно перепрятать в более надежное место. А ее поездки на выходные к матери уже давно можно было забыть, я просто не знал, как об этом сказать. А теперь и на работу она появиться не может, ее надо вывести из города. А Макс? Он сам решит. «Но что-то мне подсказывает, что он останется. Теперь от нас зависит, как скоро мы вычислим настоящего убийцу Анна». Анна Грей устало посмотрела на Рэя. Хозяин времени задумался, не замечая, как она им любуется. Рэй был очень красивым мужчиной. Анна всегда гадала, почему он живет один. Он словно намеренно скрывался и жил в тени, пуская в свой круг неохотно. Когда Анна и Макс во время своего совместного расследования впервые с ним встретились, Макс даже ревновал Анну Грею. Она не намеренно интересовалась Рэем его жизнью, пока не увидела, что Максу это неприятно. А вот хозяин времени к ним относился как к друзьям. И когда случился разрыв, стал понять, что ни с кем прерывать общение не собирается. Это их личное дело, а он готов помогать обоим. Потом она немного отстранилась от него, потому что ей было даже слегка обидно, что Рэй не попытался за ней приударить. С ним бы она попробовала. Почему-то казалось, что в его руках ей было бы спокойно, но Рэй всегда оставался в стороне. Когда же появилась Алиса, Анна сначала решила, что Мак увлекся девушкой, но теперь интуиция подсказывала ей, что хозяин времени и Макс чего-то не договаривают во всей этой истории. Что такого в Алисе, что ее все ищут? Ведь она ничего особо не знает. Тогда в чем секрет? Анна Грей в упор посмотрела на хозяина времени, Рейни хотя кивнул. Есть причина, по которой ее разыскивают, но я не вижу связи с убийствами. Скорее, она имеет отношение к поискам принца Ватра. «Что?» – Анна вытаращила глаза на Рая. «Я долго думал, зачем лорду Олафу Алиса, но сегодня твой рассказ все прояснил. Думаю, он давно стал подозревать, что его кто-то подсиживает. И решил принять меры для сохранения власти. Лучший способ сохранить власть, а может и продвинуться, это помочь королю найти принца. Люмиватра По крайней мере, их король в этом абсолютно уверен. Значит, надо искать способ выяснить, где он. Я... Помню, что читал как-то про магическое зеркало, которое способно показать местонахождение любого человека. И знаю, что оно в королевской сокровищнице. Но оно бесполезно. Для его работы необходимо очень много энергии. Значит, надо найти источник этой энергии. Может, твой начальник тоже знал об этом зеркале? И вот тут, не знаю, каким путем, лорд Олаф вышел на Алису. Но при чем тут Алиса? Она же просто человек. Анна взъерошила золотистые волосы. Рэй улыбнулся. Она становилась такой потрясающе привлекательной, когда бывала растрепана или удивлена. «Анна, когда я откручивала время Алисы назад, я заметил, что к ней имеет отношение нечто яркое и полное энергии, такой мощной, что лишь мимолетное прохождение мимо дало мне силы довести Алису до дома и зарядило до ночи. Потом этот заряд спал, и именно тогда, когда я самонадеянно подумал, что отката не будет, он случился. Но не будь этой энергией, случись такой откат со мной сразу, и я бы не смог спасти Алису и спастись сам». «Хочешь сказать, что внутри Алисы батарейка для магических вещей?» Зрачки агента Грей сузились, но до змеиных не дошли. Рэй вздохнул. «Я не знаю, что это. Это было мимолетно. Я больше не пытался дойти до этой энергии, боялся навредить Алисе. Но они искали это на ней или в ней, когда убили». «Теперь я понимаю». Анна прижала пальцы к колбу, сосредотачиваясь на мысли. «Все это время у меня не укладывалось в голове, что лорд Олаф способен причинить вред Алисе. Я верила, но только потому, что ты все видел, но не находила объяснения. Он ко мне относится с такой добротой, да он всех своих работников знает по именам и в курсе их жизни, помогает нескольким семьям. Он не годится на роль злодея, но если он хотел спасти нас всех от гнева короля, от смены руководства, хотел спасти себя и свою семью, Тогда жизнь одной девушки из плоского мира значит очень мало, не правда ли? Рэй задумчиво смотрел на свой бокал с вином. Анна скользила взглядом по правильным и четким линиям его лица, думая о том, как поступила бы она на месте лорда Олафа. Думал ли об этом хозяин времени или доверял ей? Я должен увести Алису из Барселоны. Но надо определиться, куда. Здесь ей оставаться уже нельзя. Маг поставил бокал на стол, так и не отпив из него. Рей, ты ведь не случайно спас Алису. Анна вдруг инстинктивно почувствовала, что в этой истории слишком много скрытых уровней. Ни один и не два. Интересно, сколько готов раскрыть ей Рэй? Хозяин времени поднял взгляд на Анну и честно признался. Не случайно. Видишь ли, магия хозяина времени подразумевает предвидение будущего, которое ты можешь изменить. Так называемые вещи сны снятся многим, даже людям, но обычно никто не может предотвратить увиденное. А хозяин времени может. Это очень... Тонкая магическая работа, которую приходится вести часами, не прерываясь. Как хирургическая операция на мозге. Она может длиться по 12 часов, а то и больше. И ты не вправе прерваться на сон или еду. Одно маленькое отвлечение, и все приходится начинать заново. Я увидел страшный вещи сон. Принц Люмы вернулся, и все погрузилось в ненависть и резню. По улицам Барселоны текла кровь, море тоже стало кровавым. Стоны и вопли, крики – это было страшно. Я тут же начал по тонким нитям времени отслеживать, откуда это могло прийти, как нашелся принц, как это можно предотвратить, и увидел одну улицу. Запомнил название, заметил, что было темно и много народу. Я стал ходить на эту улицу каждый день, я не знал, что или кого ищу. Но увидев Алису, доверчиво идущую за тварью, я даже не подумал о своем сне. Я просто решил, что девушка в беде. Ну, все остальное ты знаешь. Почему ты сразу не рассказал? Рассказ Рэя про возможное возвращение кровавого принца поверг Анну в легкий ужас. Какой накатывает, когда кто-то пересказывает тебе очень страшную историю. Вроде знаешь, что тебе ничего не угрожает, а страх все равно щекочет ледяными коготками по спине. Не хотел, признался Рэй. Не хочу, чтобы на Алису смотрели только как на носителя энергии. Это опасно. И что ты собираешься сделать? Надо как-то достать эту силу из нее и уничтожить, чтобы принца не нашли. Я работаю над этим. Нужно понять, как это достать, не навредив Алисе. Это дело становится все более запутанным, вздохнула Анна. И ничуть не приближает нас к разгадке. Хозяин аптеки рассказал, что ему угрожали. Но это мы знали и от Алисы. Он сказал, что не знает, кто угрожал. Нужно встретиться с владельцами остальных аптек. Может, получится прояснить. Но сначала нужно выяснить, что с Алисой и Максом. Оставайся у меня, Анна, ты же смертельно устала. Рэй беспокойно посмотрел на Нехипкау. Она засыпала на ходу. Да нет, все в порядке, я поеду к себе. Анна встала. Рэй преградил ей дорогу. Завтра удобнее ехать вместе. Иди спать в комнату Алисы. Надеюсь, эти ее странные друзья не там. Анна покорно прошла в комнату девушки. Рэй вернулся с полотенцем для нее, но агент Грей уже спала на кровати в одежде. Рэй осторожно разул ее, уложил удобнее и накрыл пледом. Когда он вышел, то вздрогнул, увидев Басилуна сидящим в гостиной на диване. «Опережай твои вопросы», — заявил дракон. Салиса все в порядке, Сью остался с ней и Максом». «А ты зачем сюда пришел?» — устало поинтересовался Рэй. «Я пришел послушать, как ты выкрутишься». «Значит, мерзавец все знает». «Да и на что надеялся Рэй, имея дело с небесным драконом?» От тебя ничего не утаить, как я посмотрю, усмехнулся мак и встал напротив дракона. Что тебе нужно на самом деле? Спасти Алису, усмехнулся в дракон. Но Рэй ему не очень-то поверил. Ты что-то знаешь о ней? Не больше твоего, но но эта энергия нужна слишком многим. Меня интересует совсем иное. Как эта энергия живет в человеке, не разрушая его? Этот же вопрос волнует и меня, честно признался Рэй. Я поручил мэтру Верманду Бергрену поискать ответ, но сегодня утром он позвонил мне из королевской библиотеки Толеды и сказал, что ничего не нашел, но будет продолжать поиски. Я слышал, в королевском дворце здесь, в Барселоне, есть чудесная коллекция в тайном архиве инквизиторов. насчитывающая более 500 манускриптов в единственном экземпляре. Думаю, ответ может быть там. И как предлагаешь туда проникнуть, Рейна смешливо приподнял бровь. Инквизиторы наверняка позаботились о том, чтобы эти документы хорошо охранялись. Да, конечно. А «Обычному могу туда не пробраться», – ухмыльнулся Басилун. «Хочешь сказать, ты можешь?» «Могу, но толку. Я не смогу найти нужный манускрипт, а уж тем более пронести его сквозь стену. Но я знаю, что инквизиторы очень осторожные и предусмотрительные люди. Они наверняка сделали копии и хранят их в другом месте, не во дворце». «Если не там, то вторым таким надежным местом может являться резиденция главы инквизитора лорда Араха». Рэй посмотрел на Басилуна со значением. «Я попытаюсь», – вяло ответил дракон. Хотел что-то добавить, но вдруг задумался, хитро сверкнув глазами. «Все, что найдешь, отдай Метру Бергрину, он разберется». «Любишь ты командовать хозяин времени?» – ехидно заметил Басилун. Рейн хмурился и отвернулся. Что-то подсказывало ему, что золотой дракон играет с ним и преследует свои интересы в истории с Алисой. «Хочешь знать, почему король Игнис Ватра уверен, что принц Люма жив?» – послышалось за его спиной. Рэй очень хотел сказать, что ему это неинтересно, но любопытство было сильнее, и он кивнул. «Вспомни любой из портретов короля Игнса. У него на правом запястье браслет в виде двух вцепившихся друг в друга драконов». «Да, я знаю про этот браслет», – нехотя ответил Рэй. «Синие камни в глазах одного из драконов меняют цвет, если короля попытаются отравить. А рубины в глазах другого дракона рассыплется в прах, если у короля не останется наследников». «Вот, значит, как. Я не знал». Хозяин времени отвернулся, сжав челюсти и кулаки. «Почти никто не знает, кроме богов, подаривших этот браслет предкам Ватра». «Божественных драконов?» – спросил Рэй, повернувшись. Басилун довольно кивнул. Его длинное золотое тело, поблескивающее чешуей, начало таять в воздухе. Рэй был рад, что он уходит. Ему нужно было многое обдумать в одиночестве».